Красный ковёр, что когда-то был белым. 6 лет назад наступил конец света, и виновата была Шалан. Притворись, что ничего не случилось, прошептал отец. Он вытер что-то влажное с её щеки. Его палец сделался красным. Я буду тебя защищать. Комната трясётся. Нет. Это Шалан. Она дрожит. И чувствует себя такой маленькой. Когда-то и казалось, что 11 это почётный возраст. Но она ребёнок. Всё ещё ребёнок. Она малышка. Содрогнувшись, Шалан посмотрела на отца. Девочка не моргала. Её веки словно окаменели. Отец начал шептать смаргивые слёзы. Ступай ко спать в глухую пать, где тьма вокруг густая. Знакомая колыбельная. Та, которую он раньше всё время ей пел. Позади него на полу вытянулись тёмные тропы на красном ковре, что когда-то был белым. Среди ко мне, что всех страшней, сам к ней глаза свои. Отец взял её на руки, и у шалан по спине побежали мурашки. Нет, это неправильная нежность. К монстрам не прижимаются с любовью. К монстрам, которые убивают.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 Ты спи с ней моей, усни поскорей, спи, крошка моя. Держа дочь на руках, отец покинул комнату с трупами и запер дверь.